Глава 25. Василий лежал в темноте и думал. Мыслей было много, они роились в голове навязчивыми осами, вырывались на волю и жалили плоть. И ему следовало уходить, оставить ее, прекратить подвергать опасности. Слишком непростые люди стояли за ним, слишком серьезные люди вели на него охоту. Время пришло, Нужно было завязывать с этим безумием. Рубить канаты, которые каким-то непостижимым образом соединили его с ней. Он спрашивал небо. «Как же это случилось? Как же он так увяз, что теперь вырывать придется с мясом? Как это вообще стало возможным?» И не находил ответа. «Просто так случилось». «Ты почему не спишь?» Сонно моргнула света. «Мне нужно будет скоро уйти по делам». Интересно, она когда-нибудь научится нормально реагировать на Васьки на уходы? Наверное, нет. Одно его слово «Уйти» — и все. Моль накрывала паника. Когда она настолько в нем потерялась? Что с ней вообще происходит? Это и есть любовь? Нет, она не станет задумываться. Вряд ли это тонкое светлое чувство выдержит безжалостный анализ. Моль не станет его препарировать и разбирать по косточкам. Что толку, если она уже утонула в нем? Погрузилась в происходящее по самую маковку, отпустила тормоза, наплевав на боль, которая была неминуемой. Пусть, пусть потом будет больно, но разве можно сейчас отказаться от счастья? Никогда. Она живет, она дышит полной грудью, она... все-таки любит. Тебе приготовить чай? Давай. Такие простые, практически семейные разговоры. Света настолько к ним привыкла, что порой казалось, Васька был в ее жизни всегда. Она уже даже с селедкой свыклась, который нагло разлегся на спинке дивана и наблюдал за их передвижениями по квартире, лениво сощурив глаза. На заднем фоне опять работал телевизор. Но Васька не обращал на него внимания. Или просто ей не демонстрировал своей заинтересованности. Кто знает. На самом деле Василий ничего важного для себя не услышал. О последних событиях он получил короткую сводку еще час назад, и пока ничего нового не затевалось. Следующим этапом операции было задержание Виктора. Тот, ясное дело, ни о чем не догадывался, иначе бы уже попытался сбежать, как это делали многие до него. Глупые-глупые люди, самонадеянные, усколобые твари, которые думают, что весь мир живет по их бандитским законам. Сделают себе гражданство какой-нибудь страны поблагополучнее и считают, что на родине, в случае чего, им все сойдет с рук. Этим глупцам даже в голову не приходит, что в век современных технологий, когда каждый «паспорт» содержит биометрические данные индивида, идентификация того сводится к довольно простой операции. У Виктора было гражданство Великобритании и Венгрии. Конечно, все делалось негласно, что называется «на всякий пожарный», но его ошибкой было думать, что это хоть как-то его спасет. В цивилизованных странах довольно сложно уйти от правосудия. Виктор, к счастью, этого так и не понял. Однако затевалось еще кое-что. Перед тем, как дать ход дальнейшему продвижению дела, с Василием захотели встретиться весьма непростые люди. Таким во встрече не отказывают, хотя его порядком коробила необходимость личного присутствия. Василий, скрипя сердце согласился убедив себя рассматривать предстоящие переговоры как возможность заручиться дополнительной поддержкой да и главный просил главный он вышел на него давно лет восемь назад васька тогда как раз искала людей которые могли бы ему помочь с осуществлением плана хотя тогда это и планом было трудно назвать просто кое-какие прикидки и целая куча информации за которую многие бы продали душу дьяволу. Он копил ее годами, систематизировал, раскладывал по полочкам. С тех самых пор, как в его голове поселилась жажда мести. Нет, поначалу у него толком ничего не выходило. Алан не вращался в тех кругах, где можно было узнать что-нибудь стоящее. Он просто слушал и впитывал в себя любые сведения. Потом, когда удалось поставить себя на голову выше, у него появились источники посерьезнее. Да и сам Виктор охотно делился с любовником информацией. Поплыл, перестал осторожничать. Васька обрастал связями, а вместе с ними получал и доступ к информации, совершенно недоступной для других. А потом пришло время, когда ему понадобилась помощь. То, что соваться к спецслужбам родной страны не имело смысла, Васька прекрасно понимал. Даже если отбросить вероятность того, что они сольют информацию Виктору, и действительно начнут работать. Беда в том, что работать их хорошо они не умели в принципе. Сколько уголовных дел в стране рушилось из-за банальных нарушений процессуального законодательства со стороны силовиков? Практически все. Резонансные так точно. Эти уроды, даже задержание, не могли произвести нормально, предоставляя защите подозреваемого миллион возможностей для маневра. То же касалось и сбора доказательств. Ко всему прочему, для того, чтобы раскрыть все схемы Виктора, полномочий родных спецслужб было категорически недостаточно. Здесь требовалось задействовать что-то более глобальное. Были у Василия кое-какие прикидки, но его опередили. Главный сам вышел на него. Впрочем, тогда еще не зная, насколько ему может пригодиться Василий, какими данными он на самом деле обладает, это стало приятным сюрпризом. Официально, на момент их заочного знакомства, главный числился каким-то советником в генеральном секретариате Интерпола. На деле же... На деле никто не знал наверняка, кем был этот непростой человек и кому он подчинялся. Именно потому Василий еще очень долго присматривался к нему и не спешил открывать все карты. На то, чтобы сработаться и общими усилиями осуществить раскрытие всех преступных схем, им потребовались годы. И вот они подошли практически к финишу. Василию осталось встретиться только с представителями американского АНБ. В принципе, он догадывался, что без них не обойдется. И еще с парой-тройкой человек, за спинами которых стояли спецслужбы Германии и Австрии. Эти встречи были назначены на сегодня. Ему следовало уходить навсегда. Но он абсолютно не был готов к этому. Света наблюдала за тем, как Василий одевается и грызла губу. А он собрался, как ни в чем не бывало, и поцеловал ее на прощание, пообещав вернуться. Мольтия тень метнулась к окну, выглянула из-за шторы. Картина открывалась довольно апокалиптическая. В просвете между часто натыканными безликими серыми многоэтажками поднималось огромное красное солнце. Его лучи практически не пробивались сквозь связки утренний туман который накануне весны отчего-то опустился на город. В этом скупом утреннем свете Ваську было практически не видно. Он быстро перешел дорогу и скрылся в арке соседнего дома. Моль убеждала себя, что это не конец, но сердце все равно тревожно сжималось. Василий добрался до одной из своих конспиративных квартир, переоделся в дорогой костюм, повязал галстук, взял заранее приготовленный кожаный портфель. Там находились вещи, в которые он переоденется, когда понадобится заметать следы. Василий не делал бы этого, но ему ужасно хотелось увидеть Свету еще хотя бы раз, один единственный раз, чтобы навсегда запомнить. Василий приехал в точно назначенное время. Мужчину проводили в отдельный кабинет, где его уже ожидали. Встреча была долгой. Насочные вопросы обсуждались не один час. По итогам переговоров мужчина удостоверился, что передает свою информацию в надежные руки. Он не имел права ошибиться, выходя из игры. Имеющиеся у него данные были бесценным даром, который в умелых руках гарантировал бы успешное проведение не только начатой операции, но и многих других, которые по цепной реакции незамедлительно последуют за нынешними событиями. Это понимали все. И люди, сидящие перед ним, и сам Василий. Он сложил добровольно взятые на себя полномочия, отдал все, что имел, развязав руки правосудию. И теперь чувствовал себя необычайно легко и свободно. «Алан!» — крикнули ему в спину. «Удели мне еще минуту. Наедине». «Главный!» Василий не знал, как выглядел этот человек. Они ранее никогда не встречались. Но почему-то из четверых мужчин, с которыми он общался последние четыре часа, взгляд безошибочно выбрал его. Главный оказался достаточно пожилым. Ему было где-то за семьдесят. Безликий, ничем не примечательный человек. Если бы не глаза. Острые, пронизывающие, живые. «Что-то еще?» Скинул бровь Василий. «Давай пройдемся. В кафе через дорогу. Готовят прекрасный американо». Василий пожал плечами. Ему даже стало интересно, о чем с ним хочет поговорить этот тертый калач. Они перешли через дорогу, устроились за дальним столиком, одновременно шагнув к одному и тому же стулу. Главный хмыкнул, но место уступил. Василий уселся. Главный заказал кофе, не глядя в меню и задумчиво потер бровь. «Ну вот и позади все, да, Алан?» «Нет, все только начинается». Старик резко отмахнулся от его слов. «Не для тебя. Ты совсем покончил ровно 10 минут назад, когда передал с рук на руки все, что у тебя было». «Не все». Криво ухмыльнулся Василий. Главный задорно сверкнул глазами. «Другого я от тебя и не ждал, мальчик». «Страховка никому не помешает. Одобряю». Василий пожал плечами, не посчитав нужным что-либо отвечать. «Почему не пьешь кофе?» «Не люблю. А еще не хочешь оставлять отпечатки пальцев и генетический материал на ободке?» Василий бровью не повел. «Что тут комментировать?» «Да ты пей, пей. У нас уже есть и то, и другое. Впрочем, речь не об этом». Я хотел поговорить с тобой о гарантиях безопасности. Мы можем тебе с этим подсобить. Спасибо, но я не заинтересован. Почему? Думаю, что это сугубо мое личное дело. Заметил Василий, вставая из-за стола. То есть ты сдашься. После всего, через что прошел, позволишь им просто убить себя. Василий, который к этому моменту уже шагал к выходу, обернулся. Смерил собеседника равнодушным взглядом, но все-таки ответил. «Невозможно убить того, кто давно уже мертв».